Знал Посейдон, что судьба Энея — исключительной важности. — Ну что ж, — вскричал Ахилл, озираясь, — не я один любим богами. Да и пусть тут навалом троянцев есть кого убивать. И впрямь, кружась волчком, Ахилл бросился в гущу троянского воинства и стремительно прикончил Эфитиона,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 Разъяренный Ахилл порешил еще сколько-то троянцев. В описании того, каков Ахилл в своих убийствах, Гумер безжалостен и неумолим. Дриоп пронзен копьем в шею. где мух пробито колено, после чего порублен на куски. Братья Лаагон и Дардан поражены копьем, покрошены. Юный Трой, сын Аластера, рассечена печень, зарезан. Мулий!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 Скамандр, чьеводы захлебывались мужами и лошадьми погибшими, умолял прекратить. Ахилл лишь смеялся и губил все больше троянцев, сваливал их тела в воду. Кипя возмущением, Скамандр призвал Аполлона, «Пусть прикончит Ахилла и подарит троянцам победу!» Услышал Ахилл измученный вопль речного бога, нырнул в реку и принялся биться.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 Послал вслед за Ахиллом исполинскую волну. Громадный шквал стремительных вод, Какие даже прытки Ахилл не смог обогнать, Накатила волна. Барахтаясь, едва не утопая, Ахилл вскричал в отчаянии. «Не дайте мне здесь сгинуть просто так! Позвольте сразиться мне с Гектором! Победитель пропасть! Хотя бы дайте пасть героям от его руки!»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 Пока река не зашипела, не забурлила и не пошла паром, Аскамандр не возопил в муках и не отпустил Ахилла. Тот уж выбрался из воды и вернулся на равнину, Чтоб там продолжить убивать. прям смотрел со стен Трои и видел, как его армию уничтожают Не только Ахилл с мирмедонянами, но их поддерживает вся воодушевленная